Глава 15. Емамура и Гвидо шли первыми. Ноги Гвидо словно стали жидкими, его удерживала только рука вокруг талии. "Джимми", жалобно произнёс он. Кентайр рукой передвинул Каринну, поставив и её за собой. Он сказал вслух очень громко: "Какого дьявола вам нужно?" "Спокойней, — ответил человек, которого назвали Джимми. — У этой штуки есть глушитель. Он помахал своим пистолетом. — Хочу поговорить с ломбарди. — Это ничего не значит, Джимми, — говорил Гвиду. — Клянусь богом, Джимми, они просто мои друзья! Ямамура опустил свою ношу на землю. Гвиду стоял на четвереньках, его рвало. — Он не может идти, — сказал детектив. — Ямамура. боится до смерти. Я только хочу поговорить с ним, сказал Джимми. Я должен был увидеться с ним здесь, но мне сказали, что он пошёл наверх. Я подумал, что он пошёл вздремнуть или ещё что-нибудь. Скоро вернётся закончить представление, и я его увижу. Но если он решил ускользнуть, это произойдёт скоро, и он не вернётся. Я не хотел упустить его, поэтому решил немного подождать здесь. Это не было объяснением, скорее обвинительным актом, и произносил его человек, уставший защищаться. Позвольте мне помочь ему, сказал Ямамура. Джимми рассмеялся из-под шляпы. Я не такой простак, что идти на месте. Резко пошли к виду. Или хочешь, чтобы я пристрелил тебя прямо здесь?" Гвидо начал двигаться вперёд, но так, словно ему уже разбили позвоночник. Звуки его движения, его шумное дыхание, проходящие поблизости машины это всё, что слышал Кентаир. Он подумал, может ли он отдать Гвидо, чтобы с ним обошлись так же, как с Брюсом, и называть себя после этого мужчиной? Да Джимми два или три прыжка. Но Джимми не любитель. Если он выстрелит, не промахнётся. Впрочем, известно много случаев, когда в человека попадало пули даже две, когда он был начинён свинцом, но продолжал двигаться. Но к виду этого времени не стоит. Однако к виду брат Брюса и Каринны, поэтому он стоит много времени. Но не 40 лет. В конце кирпичной кешки появилась более тёмная тень. Она бежала в полной тишине, и свет блестел на поднятой бутылке и развевающихся волосах. Кентайр начал двигаться в тот момент, когда бутылка опустилась на голову Джимми. Ямамура передил его. Она оказался рядом, спустя секунду после того, как Джимми получил удар по черепу. Громкий удар, затем Кентайр услышал звон. Ямамура ребром ладони выбил пистолет из руки Джимми, схватил его за лацкан и использовал приём удушения ножницами. Джимми упал так, словно у него не было костей. Каринна над ним всё ещё держала разбитую бутылку. Она тоже едва не упала. Кентайр подхватил её. Она дрожа ухватилась за него. Это не обязательно, подумал он сквозь собственные биение пульса. Карина справилась. У неё оставались физические силы. Очевидно, она незаметно вернулась в дверь, она рисковала, но риск благоприятствует тем, кто действует смело. Подобрав по пути пустую бутылку, незаметно держа её под рукой, она прошла через бар, вышла через главный вход. Её несомненно заметили, может, удивились. Но никто её не остановил, и о ней тут же забыли. И обогнала здание. Потом сняла туфли, подбежала к Джимми сзади и ударила его. Вот и всё. У неё не было оснований слишком уставать. Но к дьяволу всех самодовольных дзюдоистов, разве она не заслужила отдых? Хороший удар, сказал Ямамура, который нагнулся, чтобы посмотреть Хорошо, что на нём была шляпа. Разбитый череп, опасная рана. Поздравляю. Вы сказали, что в баре есть коп, спросил Кентаир. "Вне всякого сомнения", ответил Ямамура. "Мы, конечно, можем позвонить, но у меня в кармане пакет с наркотиком. И если наш друг об этом упомянет, все окрестности прочешут очень тщательно". Он как будто очень долго сидел на корточках, опираясь подбородком на руки. Джимми застонал, но не шевельнулся. Боб спросил наконец Емамуру: "Вы знаете кого-нибудь по эту сторону залива, кто замешан в этом деле? Только квидо, если не считать Майкелесов". Так что большой шеф и его следующая жертва Скорее всего, в Восточном заливе. Я сомневаюсь, что мы предотвратим очередное убийство, если потратим время на разговоры с любопытными полицейскими. Им сначала нужно убедиться, что Майкелис невиновный и что это было не простое ограбление, особенно если газеты тут же сообщат большому шефу, что произошло. Или если газеты заставят молчать, не явится с докладом Джимми. Банда попытается проверить, нет ли его в тюрьме Сан-Франциско. Так что у нас есть время, чтобы скрыть свои следы. Вы хотите сказать, что его нужно увезти в Беркли? Разве это не нарушение? Вы ведь не хотите лишиться лицензии? Это так же неправильно, как немецкие глаголы. И полиция будет очень раздражена. Но, думаю, у нас будет достаточно оправдательных обстоятельств, чтобы нас не тронули. Конечно, полиция Беркли немедленно свяжется с полицией Сан-Франциско, но это будет происходить на высшем уровне, шеф с шефом. Мы можем объяснить необходимость сохранения тайны, насколько позволяет закон. И девочка, Боб, перестань жевать слова. Нам нужно время, чтобы придумать историю, прикрывающую гвидол. И вас тоже. Кентайр почувствовал, что неподвижное, как камень тело, которое он держал, начинает оживать. Блаженный исход пробормотал он. «Поедем в вашу квартиру, потом решим, что делать дальше. Вы сможете провести Джимми через мост?» «И его, и Гвиду», — улыбнулся Ямамура. «Это откроет вам дорогу, когда вы будете отвозить леди домой». Я поеду с вами, сказала Карина. Она мягко освободилась от Кентаера. "Нет", ответил Кентаер. Видя, как в грязном тусклом свете его лицо приобретает мятежные выражения, он продолжил. "У нас достаточно осложнений. Что ещё вы можете сделать? Только быть ещё одним элементом, который нам нужно будет объяснять ещё одной целью для банды". Сейчас только Джимми знает, что вы связаны с этим делом, а у него не будет возможности рассказать об этом. Она некоторое время думала над его словами. Потом Да, вы правы. Но не нужно отвозить меня. Такси. Замолчите, потрясённо рассмеялся Кентер и взял её за руку. Им пришлось ждать карауля, приходящего в себя пленника. Пока Емамура ходил за своей машиной, Гвидо сидел на тротуарь, подняв коленник к подбородку. Немного погодя, он взял сигарету и закурил. Каринна склонилась к нему. "Иди с ними", сказала она. "Они единственные настоящие друзья, которые у нас есть. Кроме тебя, сестра", ответил он, потом рассмеялся лающим смехом. "Как выстлен" Она вздохнул, как старуха, и отошла от него. Ямамура вернулся и связал руки Джимми его же галстуком. Они с Кинтайром втолкнули пленника в Volkswagen и положили сзади на полу. Ямамура своим поясом связал ему ноги. Бросьте мне ключ от вашей квартиры, Боб. Увидимся там. Садитесь к виду. Всего хорошего. Кентайр и Карина рука об руку прошли к его машине. Остановились, чтобы подобрать ее туфли. — Боюсь, вы порвали чулки, — неуместно, — сказал он. — Можете не разговаривать, — ответила она. — Мне это не нужно. Он был благодарен ей за это молчание, в котором они ехали. Она не касалась его, но сидела рядом. — Было, — подсказала память. как музыка Брюса, которую играла ему Марджери несколько столетий назад. Он подумал, что слышала Марджери. Надеюсь, вы сможете уснуть, сказал он у её двери. О да, думаю, смогу. Она посмотрела на него и серьёзно спросила: Почему вы делаете это для нас? Сейчас я не могу остановиться, ответила я. Я в этом по самой брови. Но почему начали? Не ради Брюса, конечно. Ему всё равно, а там стянут ли за него. Что в любом случае сделает полиция. Мне не нравится, что мы вынуждены избегать полиции. Так почему? настаивала она. Почему вы хотите знать? попытался он уклониться от ответа. Ему очень хотелось сказать, что он скрывался от демона, что на какой-то В краткое мгновение она приобрела форму этого демона, а теперь он хочет дать ей мир. Но в нём слишком много запретов, и они существуют слишком много лет. Он взял её за руку. Потом, сказал он, думая, насколько серьёзно говорит. Сейчас не время для долгого рассказа. Завтра я буду дома, сказала она. Сможете позвонить мне, как только что-нибудь произойдёт? В первую же минуту, как будете способны. Конечно, она улыбнулась, протянула руку и погладила его по щеке. Ариведерчи, сказала она. Дверь за ней закрылась. Это было гораздо больше, чем он ожидал, и он не помнил, как спустился по лестнице. И уже проехал мост, когда вернулось сознание мрачности положения. Еще не было полунощи, но в Беркли было тихо. Кентайр припарковал свою машину рядом с Вольксвагеном и Ямамурой, обошел дом и прошел к своему коттеджу. Его впустил детектив. — Где наши друзья? — спросил Кентайр. — Гвиду храпит в вашей постели, — ответил Ямамура. — Никогда не видел такого случая нервного истощения. Кстати, фамилия Джонни — Охирн. Я просмотрел его бумажник, взял верёвку, из которой вы делаете кольца, и запер его в туалете. Он снял пиджак, под которым оказалась пёстрая гавайка. Трубка Ямаморы стремилась сравниться с Везувием. Устали? спросил он. Нет, на самом деле взвинчен. Выпейте. Кстати, по поводу преступлений. Всё, что он натворил гвидо по ту сторону залива. Полагаю, мы здесь не станем передавать его в руки закона. Там всякие глупости, ответил Кентер. Сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь ещё коснулся наркотиков. Его достаточно напугали. Но Джимми будет болтать. Наше слово против его. Мы более респектабельны. Вы и ваш матьявели. Но да. Проверка у полиции Чикаго, он оттуда Так что это обязательно сделают, несомненно, покажут, что у него досье длиннее руки Кинг-конга. Профессиональный убийца не возникает ниоткуда. Он начинает с мелочей и постепенно поднимается на самый верх. Ямамура покачал головой. С другой стороны, очень многие приличные люди допускают ошибку и тут же сожалеют об этом. Это заставляет меня подумать, а самой концепции нашей пеналогии. Поэтому я помогу вам прикрыть гвидо. Кинтер достал бутылку шотландского виски и посмотрел на Ямамору, приподняв брови. Детектив отрицательно покачал головой. Кинтер налил себе немного и сел. Ямамору принялся расхаживать. У нас мало времени, сказал Ямамора. Что скажем копам? — Возможно, ничего пока, — медленно ответил Кентайр. — Да. — Что вы имеете в виду? — Здесь не используют допрос с пристрастием. Охирн им ничего не скажет, и вы это знаете. Им нужно будет связаться с Чикаго, с ФБР, пройти по десятку разных ниточек, и на это уйдет, по крайней мере, несколько дней. — А что тем временем будут делать его приятели? — Да. Ямамура остановился на полушаге. «Если вы планируете каким-то образом выбить из него правду, забудьте об этом», — холодно сказал он. «О, нет», — ответил кентайр. «Но сможем ли мы удерживать его, не причиняя никаких повреждений, хотя бы двадцать четыре часа?» «Это было бы похищением. А что он хотел сделать с Гвидо?» Ямамура посмотрел на сабли на стене. «Что вы хотите сделать?» «Получить от него информацию быстрее, чем полиция». «Думаю, мы сможем найти оправдание», — мечтательно сказал Ямамура. «Если не на двадцать четыре часа, то, по крайней мере, на двенадцать. Это напомнит мои прежние дни в ОСС». «Хорошо, рискну». Отлично, сказал Кентаир. Тогда слушайте меня. Вам лучше объяснить. Кентаир уже прошёл в ванную и посмотрел на лежащего на полу человека. У охёрно длинный нос и маленький подбородок. Кто вас нанял, Джимми, спросил Кентаир. Тот посмотрел на него с ненавистью. Крутой, сказал Охёр. Большая сделка. Я спросил, кто вас нанял, повторил Кентайр. Он увидел страх в глазах. Послушайте, я ничего не знаю, сказал Охиро. И если я скажу что-нибудь, хоть что, они всё равно узнают и убьют тебя. Я слышал такое и раньше. Кентайр пожал плечами. Тебе придётся сказать. Подумай об этом, пока я готовлюсь. Он вывел Ямамуро во двор и провёл к дому. Хозяин оставил мне ключи просто на всякий случай, сказал он. Найдём мы звук непроницаемые помещения. Эй, Ямамура остановился. Я говорил никакого телесного вреда. У меня нет такого намерения. Кинтаир провёл его в дом, потом спустился в подвал. Используем игровую комнату. Там есть бильярдный стол, к которому его можно привязать. Процесс действует верней, когда испытуемый лежит на спине. Ну, тело может немного затечь на твёрдой поверхности. Ямамура схватил его за плечо. "О чём вы говорите?" спросил он. "Сейчас только начинаю изучать воздействие на человека ограничения сенсорного стимулирования. Мой друг Левинсон с факультета психологии рассказывал мне о недавних экспериментах. Добровольцы, образованные и умеющие контролировать себя люди, знающие, что они в любой момент могут прервать эксперимент, ничего из этого не относятся к Охирну, долго не выдерживали. Начинались галлюцинации. Конечно, потом нам придётся убирать кое-какие массы. Я вас верню, понял? Полагают, да? Единственное, что мы сделаем с Охирном, Положим его на спину с завязанными глазами. Нужно было оставаться за дверью и наблюдать. Кинтаер стал первым, хотя не думал, что реакция возникнет быстро. С другой стороны, час может показаться бесконечным, когда лежишь один в беззвучной тёмной комнате, не способный даже пошевелиться. Он подтянул стул и открыл книгу, но читать не стал. и не слушал вызывающие непристойности, которые еле слышно доносились из-за двери. В основном он молча сидел в полусне. Каринна, думал он. И позже: "Я впадаю в детство. Это ничего не значит. Просто я слишком долго соблюдал обед без брата, а она случайно нажала во мне на несколько кнопок. Это не может долго продолжаться". учитывая разницу только в религии, и ей будет больно. Откуда мне знать, что это будет продолжаться долго, даже после алтаря? Если мы зайдем так далеко, должно продолжаться долго. Не знаю. Наверное, я трус, что не пытаюсь понять сейчас. Потом снова, много времени спустя. А во всяком случае нельзя торопиться. Нам обоим нужно продвигаться медленно. Ее утрата еще слишком свежа. У меня будет достаточно времени, чтобы отступить, прежде чем удовольствие от ее присутствия не станет мне просто необходимо. Потом снова. Но зачем мне отступать? Первые серые лучи показались над холмами, когда, зевая, появился Ямамура. Охирон какое-то время молчал, он лежал и тяжело дышал. Решили дело, спросил Ямамура. Нет? Ну хорошо. Идите и позвольте заняться этим профессионалу. Кинтаер вышел во двор. Где-то поблизости сонно щебетала птица. Он вошёл в коттедж и посмотрел на Гвидо. Все ещё спит. Лицо во сне стало невинным. Много лет отброшена В постели лежал ангел Деларобиам. Кинтер вздохнул, сбросил обувь и вытянулся на диване в гостиной, и почти сразу погрузился во тьму.